Трек 9. Там он учился в одно время с самим Михаилом Михайловичем Спиранским и, подобно всему титану российской истории, применял подрясник на сюртучок мелкого чиновника Спиранский Михаил Михайлович 1772-1839 годы. Знаменитый государственный деятель, которого современники сравнивали с птицей Феникс, обладающей способностью возрождаться из праха. Безродный и нищий. Он уже к 30-летнему возрасту вознесся к вершинам государственной власти благодаря редкостным способностям, поразительной работоспособности и фантастическому везению. А в 35 лет фактически сделался соправителем Александра I, прислушивавшегося каждому его слову. Но в 40 лет, став жертвой придворных интриг и собственной самонадеянности, Спиранский всего лишился и угодил в ссылку. После семилетней опалы, Вновь начал постепенное карьерное восхождение, пройдя путь от губернатора захолустной провинции до высших должностей. В молодости Спиранский мечтал о парламентаризме. В частности, ему принадлежит самый ранний проект создания Государственной Думы, да и само это словосочетание придумано тоже им. Однако под грузом лет и ударов судьбы превратился в убежденного реакционера и ярого апологета самодержавной власти. Про падение Спиранского рассказывает такой анекдот. Во время роковой беседы с государем 17 марта 1812 года — эта аудиенция не имела свидетелей, а потому дала пищу самым разнообразным домыслам — Михаил Михайлович якобы имел неосторожность превзойти его величество остротой ума и языка, чем окончательно себя и погубил. Молва гласит, что Александр, Уже изрядно настроенный против своего наперсника интриганами, в начале разговора еще пытался сохранять величавость и даже сухо поблагодарил Спиранского за обучение науке власти. Однако затем не сдержался и, ссылаясь на свидетельство министра полиции Балашова, стал гневно пенять на оскорбительные слова, произнесенные Михаилом Михайловичем в адрес монарха, будто бы Спиранский воскликнул. «Да чего бы достиг сей неблагодарный властитель, не будь подле него меня!» Михаил Михайлович отпираться не стал, лишь посетовал, что Балашов пересказал только вторую половину разговора, опустив первую, в которой этот царедворец с язвительной улыбкой передал Спиранскому обидный отзыв о нем Александра, сказавшего в присутствии многих лиц «этот попенок становится несносен». Царь покраснел